Келли помогала Анне приготовить рис. Последнее, что осталось, от запасов провизии. За работой они поглядывали на Олина, а про себя молились. Однако все его труды и их молитвы оказались напрасны. Через некоторое время Фрэнк подошел и положил руку Олину на плечо. Другую он поднял, демонстрируя часы. Уже поздно. Спутники вышли из зоны. Олин повесил голову. — Ничего. Утром попробуем снова, — бодрился Фрэнк. — Вам надо отдохнуть. Над, Коува и Мани вернулись с рыбацкой вылазки. Наловили изрядно. Рыбу несли втроем, нанизав на длинный кукан. Добычу свалили у костра. — Я почищу, — вызвался Коува, — усаживаясь прямиком на землю. — Возражений нет, — вздохнул Мани. Нат отряхнул руки и увидел Олина за компьютером. Он подошел к связисту. «Я тут кое о чем подумал, пока рыбачил». «Что у нас с тем вторым файлом?» «С каким файлом?» Рассеянно спросил русский. «Во время конференции вы говорили про какой-то присланный файл». Олин скривился, потом с пониманием кивнул. «Вот он, файл с данными».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 «Мамина работа», — пробормотала Келли, радуясь пищи для размышлений, которая отвлекла бы ее от тревог. «Один заголовок чего стоит?» «Что это?» — спросил Нат. «Должно быть что-то, объясняющее причину болезни». «Прион», — вставил Мани, глядя ей через плечо. «Что-что?» Мани поспешил ввести Ната в курс дела, а Келли неотрывно читала отчет. «Надо же!» пробормотала она. «Что?» — спросил Мани. Келли взволнованно заговорила. «Тут говорится, что этот прион, видимо, и вызывает генетические нарушения». Она проглотила следующий отчет. Мани тоже читал у нее за спиной. Прочтя, бразилец потрясенно присвистнул. «Что?» — спросил в этот раз Над. Келли закричала. «Все сходится». Здесь есть статья, опубликованная в Nature учеными Чикагского университета, датирована сентябрем 2000-го. В ходе изучения дрожжевых клеток они предположили, что прионы, возможно, напрямую связаны с мутационным процессом и даже могут играть роль в эволюции. Правда? И какую же?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 Иначе говоря, дать толчок эволюции. Догадывайтесь, о чем идет речь? Во взгляде Мани забрезжила догадка. Прыгучие пираньи, саранча, забормотал он. Все до одного продукты мутации. Может, рука Джеральда Кларка из этой же серии, воскликнула Келли, вызванная прионами мутации. «Но какое отношение это имеет к болезни?» Келли наморщила лоб. «Пока не знаю. Открытие лишь положило начало исследованиям, а до полных ответов еще далеко». Мани ткнул пальцем в экран. «А как же вот здесь, где они выдвигают гипотезу?» Келли кивнула, и они вдвоем принялись обсуждать статью, пускаясь в объяснение, делясь своими находками. Нат их больше не слушал».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 «А теперь средняя часть в виде штопора», — продолжал Над, следя пальцем за картинкой на мониторе. «Ну и...» — недоумевала Келли. Над повернулся и сел рядом с ними на корточке. Достав палочку, он стал рисовать ей в пыли, объясняя по ходу наброска. «Центральный завиток расходится в оба конца, и на каждом двойная петля». Закончив, он поднял глаза.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 Совпадение казалось сверхъестественным. Даже обороты обеих спиралей были направлены одинаково, по часовой стрелке. Келли повернулась к Мане и Нату. Господи Иисусе! Знак Бан-Али оказался стилизованной моделью того самого приона. 23 часа 32 минуты. Джунгли Амазонии.